«Мы — нет, но здесь сейчас мой друг Иоанн. Он хорошо владеет пером и кистью. Если пресветлый князь желает, то может оставить его». «Он говорит на нашем языке?» «Слабо, но он умеет хорошо переписывать книги. Азбуку знает и вполне способен обучить ей здешних молодых людей». «А вдруг Кесарю узнает что его сын у меня?» — нарочно спросил Борис, желая понять, как отреагирует на это философ. «Они не любят друг друга». Иоанн решил поехать с нами, но уже в салоне его разыскивали. Для него будет лучше, если он останется здесь. Климент почти не вслушивался в разговор князя с Константином. Он погрузился в воспоминания, и его взгляд искал следы детства. Та скала, с высоты которой смотрел он когда-то на монастырский двор, казалась ему теперь низкой и невзрачной. А мальчиком он думал, что она достигает облаков, и что она — самая высокая в мире. И река оказалась не такой глубокой и полноводной, как раньше. Климент сознавал, что за прошедшие годы он повзрослел и вырос, а здесь все осталось, как в детстве. И все-таки он жалел, что не может вместо Иоанна работать тут, в краю, где надо, чтобы пустила корни, созданная Константином Азбука, чтобы были распространены среди людей книги, переведенные им на славяно-болгарский язык, на язык тех, кто живет в Болгарии. Приход гостей в монастырь стал настоящим торжеством. В их честь отслужили за утренню. Бориса посадили на трон владыки, несмотря на то, что был он язычником, и Константин произнес слово о святом Клементе Римском. Целых десять дней продолжались беседы. На одиннадцатый гости простились и отправились в Солунь. Иоанн долго шел рядом с Константином, слушая его поручения. Дело учителя переходило здесь в его руки. и он должен был оправдать надежды. Борис, украдкой наблюдая за Иоанном, заметил слезы в его больших, как усердно, глазах и без дальнейших расспросов понял причины его бегства. И по дороге в Дунайские земли хан все никак не мог забыть эти умные и печальные глаза. Не гнев папы Николая удивил Фотия, но быстрота, с которой в Риме делалось дело. Он досадовал, что позволил папе опередить себя. Папские послания уже спешно везли по суше и по воде к самым отдаленным церквам и народам, и таким образом распространялась клевета о незаконном вошедствии Константинопольского патриарха. Получалось, что именно он, Фотий, должен теперь давать этим церквам объяснение, чтобы не лишиться их поддержки. Целыми ночами светились окна патриаршего дворца. Синкел и его помощники — толковали и опровергали послание Николая, искали слабые места, чтобы легче доказать правоту Восточной Церкви. Фотий понимал, решение Римского Синода останутся на бумаге. Никто в Царьграде не намерен считаться с ними, а тем более их выполнять. Ни он сам не покинет добровольно престола, ни его епископы и архиепископы не откажутся от своих мест, потому что так, видите ли, повелел папа. Многие нынешние иерархи были рукоположены фотием, а потому угрозы Николая относились и к ним. Тряхнув кудлатой головой, Григорий Сиракузский так отозвался о послании Николая. — Он не христианский пастырь, а слуга дьявола. Того гляди, отправят послание царю небесному с указанием, как вести себя с людьми, сотворенными им. Не все, однако, были согласны с сиракузцем. Фотий чувствовал, что старые епископы и архиепископы смотрят на него уже как на низвергнутого и преданного анафеме. Чтобы спасти свой авторитет высшего духовного лица, он велел служить сорокодневную службу в церкви святых апостолов. Непрестанные молитвы и песнопения должны были вернуть в восточной церкви святое покровительство и благоволение апостолов. Сам патриарх, заперся в церкви святой Софии, и четыре дня молился, питаясь лишь хлебом и водой. Чудеса не замедлили явиться народу. В старом пересохшем водопроводе вновь потекла вода. Икона Климента Римского в церкви святых апостолов дрогнула во время службы, и кое-кто утверждал, что святой поднял руку, благословляя собравшихся. Чудеса истолковали в пользу Фотия и Восточной церкви. Вновь пошли разговоры о Константине и Мефодии. Сам Климент Римский указал им дорогу в Моравию во имя спасения душ новокрещенных славян, от служителей папы. Фотий закончил бдение усталым, но непреклонным. Борьба начата, пути к отступлению отрезаны. Прежние его мысли о бесцельности земной суеты улетучились одновременно с недолгими колебаниями. Он даже попытался забыть свой девиз, который любил повторять знакомым, чтобы показать приверженность античным мыслителям и поэтам. Ныне выражение «царствие мое не от мира сего» Патриарх упоминал изредка и лишь в смысле служения Отцу Небесному. И все же невозможно было полностью оторваться от земных забот. Прошлое цеплялось за него, напоминая о себе. Та, имя он не смел даже произносить, по-прежнему ждала его, присылала записки, просила о встрече. Она не могла, видно, понять, что все отошло в прошлое и что его духовное звание уже разлучило их. Как можно позволить себе вернуться к запретному, когда тысячи бдительных глаз следят за ним в надежде уличить в грехопадении и обесславить по всему христианскому миру? Да и множество забот, свалившихся на его голову, не оставляют времени подумать о ней. Фотий в последнее время убедился в одной истине. Женщина никогда не сможет понять мужчину. То она бросает его, когда больше всего нужна, то надоедает, когда в ней нет необходимости. Ведь так важно понять, когда ты нужна мужчине и когда нет. И что же? Она его ждет. И пусть ждет. Вряд ли он придет. Возможно, это случится позже, но сейчас нет. Если она так уж сильно любит его, пусть пострижется в монахине, спасая свою любовь и соблюдая ее до лучшей поры. Быть может, придет время, и он разыщет ее за стенами обители. Но как ей все это передать? Время настолько тревожное и опасное, что он не решался послать ей письмецо. Разговор же, пусть и самый краткий, не обойдется без привлечения посторонних, без слуг, кучеров, посланцев. Он не раз уже обжигался на этом. И все же он не выдержал. Они встретились на окраине города, в покинутом доме какого-то купца, который вот уже несколько лет пустовал. Преданный слуга отыскал и снял дом для отдыха своего господина. Даже имя патриарха слуга заменил другим. Пока Фотий, петляя улочками, приближался к дому, где она ждала, в нем ожили прежние светские настроения. Какое-то прекрасное и романтичное чувство захватило его существо одновременно с напряженным ожиданием встречи. И он уже готов был махнуть рукой на все сплетни и страхи, на анафимы и словословие ради чудного мгновения, прожитого по-молодому. есть свои прелести и у земной суеты. Мысль о монастырской тишине, уготованной им для возлюбленной, постепенно померкла. А когда она выбежала ему навстречу, заплаканная и беспомощная, он и вовсе забыл о своем предложении и видел теперь только один выход — купить этот дом на ее имя. В этом мире клеветы он не хотел, чтобы в нем умер мужчина. Мужчине надо оставаться мужчиной, чтобы патриарху, По силам была борьба и с близкими, и с далекими врагами. Фотий пришел домой под утро и, выспавшись, понял, что внутреннее равновесие вернулось к нему. Он чувствовал себя молодым, окрыленным и готовым к борьбе. Мысли вдруг стали дерзкими, и к нему вернулась уверенность в себе. Крошка анастасии была с ним. Она связывала его с истинной жизнью. Он преодолел колебания. Душевная борьба закончилась. тайна вливала в его жилы свежую кровь. Фотий присел к столу и задумался. Воображение повело его по пути миссии в Великую Моравию. Если братья сумеют покорить тамошние земли и присоединить их к Восточной Церкви, его победа. Но если он проворонит болгар, небесный судья никогда не простит ему этого. Именно он, Фотий, патриарх-самозванец в глазах папы, должен любой ценой стать их, крестителем, ввести их В лона истинной веры. Вот это будет его самой большой заслугой перед Вседержителем. И очень глупо поступит он, если кинется во что бы то ни стало защищать триязычие. Теперь эта догма больше нужна его противнику, чем ему. И как он мог сопротивляться этой мысли? И как это он, еще вчера противник вечной церковной догмы, вдруг стал большим догматиком, чем папа? Нет, Фотий не позволит увести себя от канонов к закостенелости. «Бог создал народы, дал им различные языки, тогда почему бы не провозгласить? Славьте Бога на всех языках!» Это будет угодно Богу и поможет достижению великой цели, которую Фотий перед собой поставил, распространить свое влияние на Болгар, велико и на тот бескрайний, как океан, народ, который называют русичами. Вот тогда посмотрим, кто милее Богу, Фотий или Папа, ища Диада, прикрывающиеся небесными устремлениями. Патриарх упрекал себя за то, что не разрешил братьям встретиться с болгарским князем. Их слово могло бы сделать его уступчивее — расшатать союз с Людовиком Немецким. Мысль об этом союзе повергла патриарха в смятение.